хотя у них шеи бычьи. Чувствуется, какие они крепкие. На таких можно висеть, голова не шелохнется. Спарк заметил, как оператор, стоявший в отдалении, припал к камере, начал съемку. — Молодец! Пусть будет побольше спокойствия на улице района Байру-Альта. Только бы не попали в кадр полицейские, что замерли возле Флекса, Боже, как можно так напрягаться, словно гончие? Ригельд поравнялся с машиной. Задняя дверь была чуть приоткрыта. Спортсмены подхватили его с трех сторон, взяли в кольцо, подняли. Кристо ногой распахнула дверь. — Нет! — неожиданно тонко завопил Ригельд. — Нет, нет! — голос у него стал заячьим. Но, видимо, страх так пронизал его, что он потерял силы. Сопротивлялся ватно, только выставил ногу, упершись каблуком в дверь. Прохожие сначала замерли. По счастью, их было не так уж много. сейчас у дня все сидели в ресторанах и барах, время обеда. На это Спарк и рассчитывал. Потом было ринулись к машине, Но остановились, потому что тот полицейский, что, судя по шевронам, был старшим, громко крикнул, «Не мешать съемке! Так снимают кино! Не мешать!» «Ой, ой, ой!» — продолжал лежать Ригельд. «Нет, помогите! Меня похищают! Нет!» «Руе!» — крикнула Криса. «Руе! Мы от друзей сидеть тихо!» Примечание Руи немецкие Тихо. Спарк резко взял с места. Спортсмены, как и было уговорено, воткнули Ригельту кляп в рот и спора связали руки и ноги. Отъехав на соседнюю улицу, Спарк притормозил и, обернувшись, вымученно улыбнулся подным спортсменам. — Да вы же прирожденные артисты, ребята! — Идите к операторам, получаете гонорар. Нашего артиста развяжет гримерша. Но он показал глазами на кресту. — Все в порядке, спасибо. И Ригельд начал биться, глаза его лезли из орбит он мычал что-то. Один из спортсменов похлопал его по плечу. — А вы классно играете, прямо как по правде. — С этим... Они вышли из Испано-Сюизы и захлопнули за собой дверь. Спарк вывез Ригельта, лежавшего под ковром, на полу. Криста укрыла его, как только спортсмены вышли из машины за город. Но он знал про селочную дорогу, где никогда не было ни единой души. Вела она к заброшенному дому дяди Алварыша. Тут собирался сделать ремонт и открыть пансионат для визитов пожилых мужчин. Лучшего места не сыщешь, полная гарантия от посторонних взглядов. Воды в доме не было, но электричество не отключили, слава богу, потому что каждое слово, произнесенное Ригельтом, должно быть зафиксировано на пленку, и его самого надо сфотографировать, сначала с кляпом во рту, Потом без кляпа, с развязанными ногами. Руки по-прежнему скручены за спиной. Спортсмены лихо его запеленали. В пенинсуле умеют вязать, на наловчились на бычках черти. Да и потом в каждой семье есть моряк. Страсть к узлам знают их великое множество. — Если станете орать, — сказала криста отбросив ковер с лица Ригельта, — Здорово он извинился за эти тридцать пять минут. Лицо потекло, лишилось в своих рубленых форм, просто какой-то фарш. — У нас не будет возможности сохранить вашу жизнь. Намерены разговаривать с нами? Он кивнул. Кристо вытащило кляп изо рта. — Вы немка? — жалобно спросил он. — Да. — Я ваша немка Рильд. — Вы знаете меня? — Да. — Знаю. — Кто это? Он показал глазами на Спарка. — Мой человек. — Но она достала из сумки Светвессон, пояснив. — Тут не надо взводить курок. Бьет сразу. Выстрела не услышат. В округе нет ни одного человека. — Меня будут искать. — Еще жалование, — сказал он, — все знают, что я ушел на торговые переговоры. — Найдут, когда мы уедем из этой страны, — ответила Кристо. Спарк стоял рядом, прислушиваясь к интонации разговора. Немецкий он знал не очень-то хорошо, однако все языки ощущал прекрасно. Каждый язык можно просчитать по интонациям. Пока все шло так, как было задумано. Голос Ригельта был дрожащим, испуганным и ищущим. «Развяжите его», — обратилась Кристо к Спарку по-английски. «Он обещал вести себя разумно?» — спросил Спарк. «Вы обещаете вести себя разумно, Ригельт. Вы не поставите меня в положение человека...» которому не остается ничего другого, кроме как стрелять. — Обещаю, конечно, обещаю. Я понял ситуацию. Я обещаю. — Развяжите его, — повторила криста Он обещает. Они не имели ни времени, ни возможности запрашивать Роумена о том, говорит ли Ригельд по-английски. Поэтому Спарк предложил игру. Он подчиненный? Партию ведет Кристо. Спарк развязал ноги Ригельта. Кристо толкнула его дулом пистолета в шею. — Идите, медленно идите в дом, следом за этим господином. Они спустились в подвал. Спарк жестом попросил подождать. Включил магнитофон, привезенный прошлой ночью, вполне надежно укрыт написать будет каждое слово Ригельта. Вернул лампочку в торшел и крикнул Ригельту и Кристе, стоявшим на лестнице. «Входите!» Криста пропустила Ригельта, заперла за собой дверь, села в кресло и только сейчас почувствовала, как у нее мелко трясутся колени. «Ригельт, послушайте меня!» — сказала она устало. — Часа через два мы вернем вас в город. Мы заинтересованы в том, чтобы вы жили. Более того, в наши планы входит помочь вашему бизнесу. Но все это будет только в том случае, если вы сейчас же без колебаний и уловок ответите мне. Кто вам дал поручение сесть в самолет, и взять у Штирлица паспорт. Не торопитесь говорить. Если скажете неправду, я пристрелю вас, даю вам слово. — Почему я должен верить, что вы не убьете меня, если я отвечу правду? — спросил Ригельд, подрагиваясь всем телом, словно пришел в тепло с мороза. — Потому что, ответив правду... Вы дадите косвенное согласие работать на ту секретную службу, которую он, — Кристо кивнула на Спарка, — и я имеем честь представлять в Европе. В секретной службе нужны живые агенты. Итак? — Я ничего не буду отвечать. Голос его был испуганно дрожащим. — Вы уже ответили, — сказал Спарк. И криста быстро перевела. — Вы уже ответили, откликнувшись на фамилию Ригельд. Но доказывать вам что-либо я не собираюсь, нет нужды. — Пока не ответите правдой, во всяком случае. — Я прошел донацификацию. — А зачем тогда менять фамилию? Спарк подивился, как точно криста вела свою линию. Они успели прорепетировать несколько версий разговора. Вообще-то на подготовку такого рода операции кладут месяцы. У них не было и недели. — Я ни в чем не виноват. — Да, — удивился Спарк. — А кто расстреливал генералов вместе со Скорцени 20 июля? — Меня там не было. У вас нет доказательств. Меня тогда не было со Скорцени.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 И пронзительно по заячьи закричал. Сначала нельзя было понять, что он кричит. Потом стало ясно. — Скажу...